Татьяна Рестерхаунна скучала в своём кабинете. Она не знала, чем себя занять, все дела переделаны, и по сути на работе она ходила просто убивать время. Как набрёл на тот форум, и сама не помнит. Но идея поболтать с незнакомыми людьми отчего-то показалась ей интересной. Как человек с аналитическим складом ума, она решила для начала присмотреться, не кидаться сразу в омут человеческих страстей, а постоять, так сказать, в сторонке от тайфуна. И, как оказалось впоследствии, не зря. Женский форум ничем не отличался от женского коллектива. Такой же непрекращаемый гул голосов, где каждый пытается перетянуть внимание на себя, иногда кто-то вбрасывает рецепт очередного салата и время от времени в комнату заглядывает мужчина, чтобы немедленно быть посланным. В самом начале она хотела зарегистрироваться под своим настоящим именем, потом передумала и, не мудрствуя, лукаво вбила главбух 54. Как такое получилось, непонятно. Она просто двигала мышкой, не заметив, как зажала одну из клавиш, что в итоге привело к перестановке букв. И через пару минут ей на почту пришло письмо. Уважаемая бух 5 глав 4, поздравляем с регистрацией на форуме. Приятного общения. Приятного не получилось. Она так и не смогла заставить себя написать хоть что-то. неконтролируемым извержением желчи и ничем не прикрытого муже ненавистчества, которым кишил женский междусобойчик, Татьяна Аристарховна ощущала себя щепкой в потоке дерьма. Осознание причин, по которым у неё за всю жизнь так и не появлялось настоящих подруг, ударило по голове тяжёлым молотом, аж искры посыпались. Если все женщины такие, какие обитают на подобных ресурсах, лучше она одна останься одна. девочку, а то, что пишет именно девочка, а не взрослая женщина, она увидела сразу. Её имя буквально светилось, выделяясь среди прочих. С своей наивностью, открытостью и увы, глупостью она размахивала точно белым флагом. Просила помощи и поддержки, а получала лишь деструктивные установки, которые с удовольствием поглощала в огромных количествах. Бабы, язык не поворачивался назвать их иначе, засыпали бедняжку собственными комплексами, воспоминаниями об одиноких ночах в холодной постели, довели ее своей болью от предательств их мужиков. Она не заслужила всего того, что они на нее сваливали будто в огребную яму. Она не понимала, что это не ее, а их. Хватала и складывала в копилку женской мудрости. Наивная. Если хватит ума, копилку эту она разобьет, осколки сметет и выбросит мусор. А если нет? Глупая, она, скорее всего, сидела у монитора и плакала от счастья, считая, что обрела друзей. Совсем как дурында Алька, которая вот так же тычется и ищет, куда приткнуться. Душа непрекаянная. Письмо Татьяны Аристарховны составляло два дня к ряду. Она получилась то слишком злым, то чересчур обидным, а то и вовсе оскорбительным. Она сокращала, снова добавляла предложения и целые абзацы. В итоге махнула на все рукой и за пару минут написала обращение к незнакомой девушке, лишь потом сообразив, что писала она его для той самой непрекаянной Алькиной души. Алька ведь ей так и не позвонила, а она ждала. Но, видимо, она не нужна не только собственной дочери, но и той, которую пыталась спасти. Может, людям просто не стоит навязывать спасение? Им хочется пропадать, прозябать и мучиться. В этом они видят смысл жизни. Пусть так, но она хотя бы попытается. Как ее словами распорядиться та, что находится от нее, возможно, в сотнях или даже тысячах километров, неважно. Важно то, что Татьяна Ристарховна исполнит свой долг. Долг, коим ее никто не обременял, она сама завалила на себя ношу, который ей иногда в тягость. Ну и от спина, и гудят плечи, но после того, как ноша падает, возникающее облегчение дарит ощущение смысла жизни уже самой Татьяне Ристарховне. И заодно это она будет благодарна тому, кто не обременял её долгом, и всё же незримо присутствует рядом, не позволяя оступиться и упасть. Совпадение или нет, однако тем же вечером ей позвонила дочь и сообщила, что хочет познакомить мать со своим будущим мужем.